Глава 30. С Асланом в больнице. Анна Амирова. «Ас!» — положила руку мужу между лопаток. «Ляг, пожалуйста. Врач запретил вставать». «Пять минут», — отвечает убита. «Спина уже болит от этой дурацкой кровати». Я ушла в кресло, устроилась удобно и, поглаживая живот, смотрю в его широкую спину. Неделя прошла с похорон его матери. Аслана это сильно подкосило. Мы, конечно, понимали, что скоро должно произойти ужасное, но вот на деле все оказалось гораздо больнее. Даже мнение любимой невестки, которую все время тыкали носом по поводу и без, все равно тяжело. Валяда Зауровна была непростым человеком, но я никогда не желала ей смерти. Амиров любил мать. На его плечи грузом легло чувство вины за то, что он так и не нашел, не привез к ней младшего сына. Приезжали сестры со своими мужьями. Здорово помогли нам. Необходимо было максимально соблюсти все традиции, в которых так верила их мама. Даже мои родители приехали поддержать Аслана. Приезжали Камаевы, и еще много народу выказывали почтение, говорили трогательные слова. В ночь после похорон Асу снова стало плохо, и его увезли в больницу. Врач категорически запретил нервничать, но мой муж и не нервничает. Он просто замолчал, ушел в себя. Аслан Ленарович в палату вошел заведующий отделением. Муж обернулся на голос. «Завтра я могу отпустить вас домой, если вы будете соблюдать мои рекомендации». «Я наслышан о вашем упрямстве, потому...» улыбнулся седовласый мужчина. «Спешу напомнить, что у вас беременная жена, и если вы хотите через три-четыре года побегать со своим малышом на детской площадке, месяц придется потерпеть и восстановить истощенную нервную систему». а «Умеете вы уговаривать, доктор?» смеется мой муж, а мне становится легче. Будто с души прямо мне под ноги рухнул огромный булыжник. Я еще и дедом стану. Так что через три-четыре года силы мне понадобятся сразу для двоих. О, поддержал его настроение врач. Тогда тем более, Аслан Венарович, я вам подобрал отличную терапию. Часть ее очень даже приятно Выполнять ее, возможно, вместе с Анной Владимировной. м знакомая хищная ухмылка мелькнула на лице моего мужа а я покраснела, как в старые добрые времена. Но «Ну вот что он со мной делает? И когда это вообще прекратится?» Врач ушел. Аслан снова встал у окна. Я встала рядом, тихонечко взяла его за руку. «Ас, я не успела сказать», начала через пару минут давящего молчания. «Спасибо, что вернул нам нашего сына. Я так боялась, что вы из-за своей дурацкой гордости растянете эту ссору на годы. Я бы сошла с ума, разрываясь между своими мужчинами». Я горжусь нашим сыном Анют. Наконец мог сказать ему это в глаза, и мне стало легче. Мы хорошо его воспитали. Герка гораздо лучше меня. Муж повернулся, обнял меня за талию. Он умеет так потрясающе любить, умеет быть верным. Я сомневался, если честно. Как думаешь, каким я буду дедом? Он покрывает мое лицо короткими поцелуями, а я таю от этой нежности мне безумно хорошо. Замечательным. И отец-то тоже замечательный. Герман это понимает. Просто ты не дал ему раскрыться. Вот все копилось, копилось и рвануло. Не делай так больше. Строго на него посмотрел. Мы постараемся. Ас выдыхает мне в рот, накрывая его поцелуем. Настойчиво, но бережный. Наглый, но нежный. Этот коктейль из его чувства и эмоций я готова пить до конца жизни. С каждым выдохом, с каждым вдохом меня отпускает напряжение последней недели. Мне было страшно. Я боялась его потерять каждую секунду, пока Аслан, бледный как мел, лежал под капельницами. Когда в его глазах поселилась такая тоска, что даже у меня защемило в сердце. Я думала, что это конец. Он устал, сдался. Но мой муж не перестает восхищать меня своей силой и упорством. Ради нас всех. Ради своей семьи он взял себя в руки. Я продолжаю его целовать, обнимая за шею. Я чувствую желание мужа, плотно прижавшееся ко мне бедрами. «Ничего не изменилось между нами даже спустя двадцать лет. Он так же хочет меня. Я так же люблю его». «Нет, не так. Гораздо сильнее».